Глава 29 Когда за Патрицией закрылась дверь, Джилл спросила «Что теперь, Майк?» «Едем, Джилл. Ты читала что-нибудь по патопсихологии? психологии «Да, но гораздо меньше, чем ты». «Ты знаешь, что означает любовь к змеям и татуировкам?» «Конечно. По Петти все видно с первого взгляда». «А я это понял только тогда, когда мы стали братьями. Физическая близость помогает глубже понять человека, правда лишь в тех случаях, когда она – результат близости духовной. Мне кажется, что если бы мы сблизились физически, не сблизившись душой, то… Нет, я бы так не смог. Вот именно». За это я тебя и люблю. Я еще не вник, что такое любовь и что такое люди, но я не хочу, чтобы Пэт ушла. Догони ее и задержи. Еще не кончилось ожидание, Джилл. Я чувствую». Я не уверен, что мы сможем дать ей все, что необходимо. Она должна постоянно отдавать себя все новым людям. Ей мало собраний счастья, змей и зрителей. Она готова положить себя на алтарь ради счастья всех живущих. Другие люди понимают новые откровения иначе, а Пэт именно так. Ты прав, Майк. Я тебя люблю. Пора в путь. Возьми деньги и выбери себе платье. Я выброшу все лишнее. Джил задумалась, что же надеть. Майкл брал в дорогу только те вещи, которые были на них. Джил это вполне устраивало. Вот это голубое платье взлетело. Джил подняла руки, и оно само на нее наделось. Опять же, сама собой застегнулась молния. К ногам подбежали туфли. Я готов. Майк перехватил ее мысль, которую понял не до конца. Уж очень она не марсианская. Джилл, может, нам стоит пожениться? Сегодня Мария не работает. Значит, завтра. Мне кажется, ты этого хочешь. Нет, Майк. Почему? Мы уже не можем стать ближе, ведь у нас общая вода. Это верно и по-английски, и по-марсиански. Это правда. И я не хочу, чтобы Доркас, Мириам, Энн и Петти думали, что я отбираю тебя у них. Они так не подумают. Все равно это не нужно. Ведь мы с тобой поженились вечность тому назад, в больничной палате. Она задумалась. Но кое-что ты еще можешь для меня сделать. Что, джил? Ты можешь давать мне ласковые имена, как я тебе. Хорошо. Какие? Майк, ты самый милый и самый несносный человек на двух планетах. Называй меня иногда маленьким братцем. Мне это очень приятно. Даже сердце замирает. Хорошо. Маленький братец. «Ох, давай двигаться, пока я не затащила тебя снова в постель. Встретимся внизу. Я пойду оплачивать счет». Они сели в первый попавшийся автобус. Через неделю были дома, посидели там несколько дней и, не прощаясь, уехали. Майк прощался только с чужими людьми. Этот земной обычай ему претил. Вскоре они остановились в Лас-Вегасе. Майк пробовал играть, обжил, убивало время, работая манекенщицей. Она не умела ни петь, ни танцевать. В этом Вавилоне Запада для нее была одна подходящая работа – вышагивать в неправдоподобно высокой шляпе. Если Майк работал, жил, предпочитал не сидеть дома, а тоже чем-то заниматься. Казино были открыты круглые сутки, поэтому Майк был занят почти все время. Он играл осторожно, не выигрывая слишком много. Раскрутив каждое казино на пару тысяч, Майк считал своим долгом что-нибудь и проиграть. Вскоре он устроился к рупье, шарик бежал по кругу, а Майк всматривался в лица, стараясь вникнуть, почему люди играют. Мотив их поведения показался ему сексуальным, но нечистым. Ресторанная публика, перед которой выступала Джил, состояла из таких же болванов, как и цирковая. Но удивительно, несмотря на презрение к публике, Джил с удовольствием выходила к ней и демонстрировала себя. Майк уже передал ей Толику марсианской честности, и она попыталась проанализировать это чувство. Ей раньше нравилось, когда на нее с восхищением смотрел мужчина, которого она считала достойным себя. Ее самолюбие было немного уязвлено тем, что вид ее тела ничего не значит для Майка, хотя она знала, что Майк предан ей настолько, насколько это возможно только в мечтах, если он чем-нибудь не занят. Но и тогда он был великодушен. По ее зову выходил из транса и уделял ей необходимое внимание. Такая у него была странность. И не единственная, он по-прежнему не умел смеяться. Джилл решила, что ей нравится демонстрировать свое тело мужчинам только потому, что Майк им не восхищался. Но чем больше об этом думала, тем честнее становилась перед собой и, наконец, отказалась от первоначального предположения Мужчины, перед которыми она выступала, в основном были слишком старыми, жирными и лысыми, чтобы она могла считать их привлекательными. Джилл не презирала стариков. Джаббл мог смотреть на нее, говорить соленые словечки, но у нее не возникало чувства, что он хочет зажать ее в уголке. Джилл презирала старых похотливых кобелей, как сама их называла, и вот она обнаружила, что старые похотливые кобели ее больше не раздражают». Наоборот, их восторженные и томные взгляды доставляли ей тайное удовольствие. Раньше она осуждала эксгибиционизм, теперь, обнаружив у себя его признаки, решила, что либо эта форма нарциссизма не является патологией, либо у нее патология психики. Однако она не чувствовала себя ненормальной, наоборот, никогда она еще не была такой нормальной. Да и кто взял бы ее в медсестры, если бы она не была и физически, и психически абсолютно здорова? Что же, если здоровой женщине нравится, когда на нее смотрят мужчины, то здоровые мужчины должны получать удовольствие, глядя на женщин? Джил поняла, зачем Дюку его коллекция. Джил завела об этом разговор с Майком, но он не мог понять, почему ее вообще волнуют чьи-то взгляды. Другое дело – прикосновения. Майк не любил, чтобы к нему прикасались чужие люди. Он старался даже не здороваться за руку и мог понять, что этого не любят другие. Прикосновения он терпел только от братьев. Джил боялась, что это может привести к гомосексуальным связям. Она объяснила Майку, что такое гомосексуализм. Майк читал, но не понял, и как от него уберечься. Майк был красавчик, и к нему вполне могли пристать. По совету Джилл он придал своим чертам больше мужественности, но она не была уверена, что Майк отверг бы домогательство, скажем, Дюка, если бы тот имел слабость к мужчинам. К счастью, все мужчины-братья Майка были вполне мужчинами, а женщины вполне женщинами. Жил подозревала, что Майк усмотрел бы зло в человеке с гомосексуальными наклонностями и не предложил бы ему или ей воду. Майк не мог понять, почему Джил нравится, когда на нее смотрит. Их мнения на этот счет совпадали в тот недолгий период, когда они работали в цирке. И жил, стала равнодушной к взглядам. Жил поняла, что в цирке зародилось ее теперешнее самосознание. Уже тогда она была не совсем равнодушна к мужским взглядам. Под влиянием человека с Марса она утратила остаток ханжества, который из нее не вытравила профессия медицинской сестры. И только до конца утратив ханжество, джил поняла, что оно у нее было. Она, наконец, смогла признать, что так же бесстыдно, как кошка на солнце пеки и попыталась объяснить это Майку, используя понятие нарциссизма и визионизма. «Понимаешь, Майк, я балдею, когда на меня смотрят мужчины, хоть один, хоть много. Я вникла, зачем Дюку сексуальные картинки. Это не значит, что я хочу лечь в постель с моими зрителями или что Дюк ляжет в постель со своими фотографиями. Но когда на меня смотрит...» и говорят или думают, что я желанна. мне становится как-то тепло. Она нахмурилась, надо сфотографироваться понеприличнее и отослать фотографию Дюку, чтобы он понял, я уже не считаю его увлечения постыдной слабостью. «Хорошо, поищем фотографа». «Нет», – покачала головой Джилл, – «лучше не надо. Я просто извинюсь перед Дюком. Он никогда не имел на меня видов, и я не хочу, чтобы меня неправильно поняли». «Как? Ты не хочешь Дюка?» Жил забыла, что Дюк – ей брат по воде. «Хм, я об этом как-то не думала. По старой привычке боялась тебя изменить. Нет, я не отверну Дюка, если что, и мне будет хорошо с ним. Что ты на это скажешь?» «Это правильно», – серьезно сказал марсианин. «Мой галантный марсианин. Земные женщины любят, чтобы их хоть чуточку ревновали». Но я боюсь, что ты никогда не вникнешь в ревность. Милый, а что будет, если кто-то из зрителей начнет ко мне приставать? Боюсь, что его недосчитаются. С одной стороны, это правильно. Но с другой, ты обещал мне не делать подобных штучек без крайней нужды. Если ты услышишь, что я кричу или почувствую, что я боюсь, тогда действуй. Но я строила мужчинам глазки еще тогда, когда ты был на Марсе. И могу тебя уверить, что в девяти случаях из десяти, если женщину изнасиловали, в этом большая часть ее вины, поэтому не торопись. Я запомню это. А фотографию Дюку все-таки стоит отослать. Зачем, милый, если я захочу пристать к Дюку, тем более, что ты разрешаешь, я просто обниму его за плечи и скажу, Дюк, ты не против? Мне бы не хотелось поступать, как те глупые женщины, которые тебе писали. Но если ты хочешь, я сфотографируюсь и отошлю карточку Дюку. Майк нахмурился. Если ты хочешь отослать Дюку неприличную фотографию, отсылай. Не хочешь – не отсылай. Я не могу тебя принуждать. Я просто хотел посмотреть, как делают неприличные фотографии. И что такое неприличная фотография? Майка смущала как сама коллекция Дюка, так и перемена отношения к ней Джил, Бледное марсианское подобие бурной человеческой сексуальности не давала ему возможности вникнуть в нарциссизм и визионизм в скромности бесстыдства. Неприличное или приличное зависит от того, кто на эту фотографию смотрит. Если я преодолела предрассудок, мне это уже не кажется неприличным трудно объяснить словами, что это такое. Я лучше покажу. Закрой, пожалуйста, окна».